Тем временем юная коллекционерша пробок присела у другого столика, а может, это не туристка дитя, а местная, знающая тут все входы и выходы. Синее вечернее небо, красная кирпичная колокольня на фоне серых стен новых прокураций. А мы сидим спиной к старым, неподалёку часовая башня с бронзовыми фигурами павров. Иногда они двигаются и отбивают время, и вся площадь задрав голову на них смотрит. Это одна из местных достопримечательностей, пропустить нельзя. в глазах рябит от разнообразия лиц, фигур, одежд, мелькают дамы в шароварах, а вот идет полная женщина средних лет в ярко-зеленом атласно-блескучем брючном костюме, хорошо обрисовывающем ее округлости, поразительно смелая женщина. Со всех концов землистик, листь эти люди, сюда, на эту площадь, зачем? Кто не любит искусство, тому нечего делать в Италии. Муратов. Все они, значит, любят искусство и явились к нему на свидание. Не верю. Но каждый, спроси его, непременно скажет, что любит музыку, живопись, природу, скульптуру, полагается любить все. Ну, есть, конечно, в этой пёстрой толпе какой-то тонкий слой истинно искусстволюбищей, в нём разбирающийся. Есть и вот серьёзная молодёжь, приехавшая сюда чему-то научиться. А большинство находится здесь из соображений престижных. А вы были в Италии? А как же, разумеется, «Ах, Микеланджело, ах, Тинторетто, ах, Фрески Джотто, ах, Рафаэль!» Я вообразила себе дам, щебечащих об Италии за чайным столом в своем дамском клубе. Причем одна, наиболее бойкая и памятливая, начитавшаяся путеводителей, всех заткнула за пояс, рассуждая об оттенках розового цвета у Тициана и голубого Тинторетто, нахально выдавая эти сведения за собственное наблюдение». Такие недобрые мысли бродили в моей усталой голове, пока мы сидели в кафе под звуки скрипок и гул толпы. Разгладилось чело моего спутника, он ото лгал, что он отдохнул, а главное был доволен тем, что план первого дня пребывания в Венеции выполнен. Всё, что было знамечено, мне показать показано: Гранд-канале, гондолы, мраморные ветхие дворцы, сплещающиеся у ступеней водой. И замнеме столбами причалами, мост Риальто, мозаики, колонны, собор Святого Марка, напоследок дворец дожей, всё выполненное никаких иных трудов сегодня не предстоит, а лишь поездка на пароходике прямо с этой площади на площадь Рима. А оттуда удобный автобус отвезёт нас в Падую, где мы стоим в отеле. И еще поразительно, как мы успели. Утро началось для нас очень неудачно. Долго искали потерянные моим другом 300 швейцарских франков, сумма немалая. Эти франки лежали как-то отдельно от других денег, либо в конверте, либо просто перевязанной пачкой. Мой друг мучительно вспоминал, куда он мог этот пакетик засунуть, обшаривал свой номер, а я же подозревала, что он деньги выронил, то ли сунул мист кармана, то ли что-то из кармана вытаскивая очки, например, не заметив вытащил и деньги и уронил. Позже выяснилось, что так оно и надо было. Франки нашёл на полу в холле службы отеля и сдал администратору. Ещё на свете честные люди. Я во время этих поисков винила себя, не доглядела, не уследила. Ведь я давно поняла, каким последствием привёл отъезд жены. В минувшем году, когда мы втроём ездили по Нормандии и Британии, мой друг не терял ни денег, ни ключей, ни рубашек, ни гребня. Деньги были счастливо найдены, но подстерегала другая неприятность. Автобус, вёшший нас в Венецию, застрял перед самым городом на длинном мосту. Застрял весь транспорт, всё встало неизвестно почему, неизвестно насколько. В цикли драгоценные минуты уходило время, где было утро. Надо сегодня столько успеть, а мы сидим в этом проклятом душном автобусе. Во всём виновато общество потребления, суетливая, разросшаяся цивилизация с миллионами автомобилей, этим бичом современности. Как он сердился, как он ворчал, мой бедный друг. Наконец вскочил и идём пешком. От встречных пешеходов я узнала, что транспортная пробка вызвана демонстрацией коммунистов. Догнала мы его друга, унесённого вперёд волной раздражения, и добрым кулсом поделилась с ним полученными сведениями. Дискать мне нам с ним на это раптать. Ответа не получила, а лишь головой мотнули и дальше зашагали. А тут внезапно всё зашевелилось, задвигалось, и нами покинутый автобус обогнал нас. Вот они, плоды нетерпения. могли бы сейчас спокойно ехать, а не тащиться по жаре. Так я думала, но молчала, не желая расстраивать моего спутника, думав, что, конечно, о том же. И вдруг он остановился, обернулся, попросил своё сердечное лекарство, и я испугалась. Вот такое было у нас утро. Но затем все шло как по маслу. Мы пришли в себя и отдохнули на пароходишке, шедшем по гран-канале. И затем мой друг показал мне все, что показать собирался. Правда, осмотр пришлось провести несколько быстрее, чем было задумано. Однако все, что положено, я посмотрела. Ну, в спешке, но в торопливости. Но посмотрела. И сейчас под вечер на площади Святого Марка мой друг наслаждался сознанием исполненного долга и тем, что никаких трудов сегодня больше не предстоит. Печати забоченность исчезла с его лица, и на лице этом появилась вдруг знакомое мне выражение добродушного лукавства. Глаза хитро прищурились. Всё ясно, сейчас мне будет задан какой-то каверзный вопрос. Успокоился, отдохнул, расслабился, и теперь ему охота со мной поспорить, попикироваться. Это его бодрит и освежает. Ну так и есть. Подвинув свой стул вплотную к моему, и мне в ухо: "А кто наследовал престол после Алексея Михайловича?" Поскольку в голове моей прокручивались в эти минуты исключительно венецианские мотивы, восемнадцатый век с его масками и сумасбросством, шестнадцатый с дожами и инквизиторами, а иногда оба этих века заслонялись в двадцатом, а именно пестрой толпой, шумевшей на мраморных плитах площади, то я, естественно, растерялась. Какой еще Алексей Михайлович, о ком речь? А второй Романов, царь по прозвищу Тишайший, кричали мне в ухо, и торжествующе «забыли?» Как же ему не мяться постоянно доказывать мне, а главное себе, что он хоть всю жизнь и живет в Париже, остался русским, знает историю своей страны, ее литературу, а также в курсе всего, что в этой стране и сейчас делается. И еще ему хочется взять реванш, ибо сегодня мы уже спорили, и победителем из этого спора мой друг не вышел. Спорим мы днём во время обеда или поздним его второго завтрака, все кафе, все рестораны переполнены, но тот, куда мы вошли, пуст, ни единого человека, кроме официантов, похожих на дипломатов, не молодых, элегантных, с грустно строгими лицами, однако просветлевшими при нашем появлении. Сели, раскрыли карты меню, роскошно вида, кожце в сафян переплетённый, и тут же двое официантов почтительно около нас застыли, слегка наклонившись. Я, моему спутнику Почему тут нет никого? А видите ли, это один из самых дорогих ресторанов Венеции, улыбнувшись застенчиво. А сюда только миллионеры ходят или сумасшедшие, быстро добавила я. Нет, да чего ж вы любите кидать деньги на ветер? А голубчик, а зачем мне они? А жить мне осталось лет 5, ну, 6, на мой век хватит. Я ворзила шеленье, вымысь руки и уснул ко время дорогу в полутёмное углу присторана, мне показывали сразу двое ресторанных служащих, сменивших ряд. И почему-то осталось впечатление, что пусть моя освещался факелами. На первое принесли что-то такое изысканное и такое острое, что я не смогла это блюдо доесть, но непременно бы доела, если бы могла предвидеть, какой переполох это вызовет. Они что-то шептались, кивая на меня официанту, делая горестные жесты, как сломали руки. Затем промелькнули какие-то новые лица, видимо, посланцы с кухни, но их к нам не допустили, а через тех же официантов пытались выяснить, что именно не понравилось синьоре, чем она желает это блюдо заменить, а от замены я отказалась. Но зато второе блюдо съела всё, было оно очень вкусное. А жаль, я не записывала, что именно мы ели во время нашего путешествия. А было бы невкусно всё равно бы съела. Тягостно быть предметом столь горячих забот. Тем временем подошла и уселась в другом конце помещения пожилая пара, видимо, миллионеры, ибо на сумасшедших, похоже, они не были, и часть персонала переключила все заботы на них. А вот-то в этой обстановке и возник у нас спор. Мы только что ходили по венецианским улочкам, похожим на коридоры. Казалось, все разведи руки и коснёшься стен домов справа и слева. Говорили о том, как невесело, как темно и, конечно же, сыро в таких домах, особенно в первых этажах. Оттуда и клочка неба не увидишь, как в подвалах, сказала я. На что мой друг кворузил радость по поводу того, что в России не осталось ни единого подвального жителя. Я разумеется, поинтересовалась, откуда у него такие сведения. Но тут мы вошли в ресторан, и подвальная тема была оставлена, но не забыта. А мой друг вернулся к ней за кофе. Ему, оказывается, кто-то из знакомых сообщил, что в СССР уже никто не живёт в подвалах. Я заметила, что этот знакомый явно склонен к преувеличениям, вряд ли тактики уши не кто. Добавила, что насчёт подвалов в статистических данных у меня не имеется, но вот коммунальные квартиры у нас, к сожалению, ещё существуют. Меня мгновенно перебили. Но их уже почти нет. Снова этот уверенный тон. Нет, откуда этот человек из редко к нам наезжающий, постоянный с отеля Берлин и Астория, всё знает про наши дела? Убеждаю себя не раздражаться. Говорю спокойно, да, строят у нас много, коммунальных квартир становится все меньше, но утверждать, что их уже нет, неверно. Меня перебили. А я услышал, что новые дома у вас иногда сдают незаконченными, и это хорошо? Молчу от изумления. Да, хорошо, потому что тот, кто въехал, может сам по своему вкусу достроить квартиру. На этот раз мне не удалось сдержать раздражение, раздражаюсь, и из ресторана мы выходим недовольные друг другом. Снова улочки, затем беготня под дворцом Дожей, площадь с бронзовой маври, голуби, туристы. А я забыла о нашем ресторанном разговоре, но мой друг не забыл, а ведь он должен постоянно доказывать, что всё знает о России не хуже меня. Ну уж почему ему взбрёл на ум тишайший Алексей Михайлович? Этого объяснить не берусь. Ну, так кто же наследовал престол? Вникнув на конец вопрос, отвечаю тоже криком в ухо. «Иоанн, малолетний Петр, а царевна Софья была при братьях Ригеншей. А вот и нет. То есть как нет? А вот так. Забыли Федора». Какое -то торжество на этом лице. От радости и гордости даже помолодевшим. «Старшего сына. Как не стыдно, свою историю не помните». никаκού Фёдора я и в самом деле не помнила, на что выветрился на из моей головы, жила в уверенности, что Иан, Пётр, Софья, а больше не было никого, а поскольку познания моего друга в отношении России, как прошлые, так и нынешние всегда вызывали у меня сомнения, я начала глупо спорить, утверждая, что Фёдора не было. Синеет над нашими головами небы итальянского вечера. Мерцает цветными отблесками величественный собор Святого Марка, играет музыка, шумит разноязыкая толпа, но мончего этого уже не видим, уже и не слышим, орём своё. Был Фёдор? Не было Фёдора. Причём я выкрикиваю сердито. А мой друг уверенно торжествующе. Но я ощущаю его правоту, сержусь на себя. Как могла я забыть о Фёдоре, успевшем, оказывается, даже года полтора до этой комбинации Иоанн, Пётр, София по царствовать? «Да», — радостно объявляет мой друг, — «не то год сидел на престоле, не то два. Я проверю по энциклопедии, когда вернемся в Париж, и вам позвоню». А женат он был на марте. И я прокричала в ответ, что никаких март у нас не было, видимо, имеется в виду Марфа. Сама сознавала, что выпад мой мелок и недостоин, но не удержалась. А потом мы с помощью пароходика и автобуса вернулись в хмурый и старинный город Падуя. где жить не собирались, но жили. Именно там, служащим в Пестойской гостинице удалось задержать нам два номера в отеле. Хмурого и старинного я как в Пестою не видела, ведь всего 2 дня на Венецию, туда мы и стремились с утра, и помнится лишь улицы под низкими аркадами, довольно однообразные, по которым мы ходили от гостиницы до автобусной остановки и обратно. А ещё мы посетили мимоходом капеллу Скравиньи. Как иначе, церковь на Арене, ибо стоит она на месте арены античного амфитеатра. Она зелёный травя сквера, небольшое стройное светлое здание, похожее не то на церковь, не то на старинный двухэтажный дом хороших пропорций. Он красив издали, приятен вблизи. Ну, а внутри фрески Джотто их обязан видеть каждый, кто едет в Италию. И вот утром, когда мы шли к автобусу, мой друг забывливо сказал: А по дороге зайдём в церковь на Арене. Вам необходимо взглянуть на фрески Джотто. И в самом деле необходимо, никто не посмеет попрекнуть меня, что я, быв в Италии, да ещё в Падее, не посмотрела Джотто. На сей раз толпы туристов не мешали с прикосновением к искусству. Капелла была пуста. Она мы очень торопились, всего 2 дня на Венецию, и вот этот последний предполагал ещё посещение фабрики стекла в Мурано, куда мы, впрочем, так и не дотопали. На Джотто следовательно выделялось минут 20. Мы должны были успеть на автобус. Взглянуть, я взглянула, попрекнуть меня отсутствием интереса к доначленнику итальянской живописи никто не сможет, но этим, собственно, и ограничилась вся польза от посещения сокровищницы искусства, прославленной Капеллы Скровеньи. Что может дать торопливый поверхностный осмотр, если голова набита цифрами, никакого отношения к Джотто не имеющими. Автобус в Венецию отправляется тогда-то, хода до остановки столько-то, значит, столько-то у нас ещё осталось минут. Ага, 10. Посмотрите на эту фреску и на ту, и на эту. Хлопотал мой спутник тоже, косясь на часы. Я смотрела на ту и на эту, а потом мы вышли и торопливо зашагали к автобусу. Единственное, что в памяти осталось фреска поцелуй Иуды. Быть может, потому что я была к ней подготовлена, видела репродукции Стоило отойти от площади, стоило попасть в лабиринт узких улиц, как стало тихо. Играли и смеялись дети, переговаривались с балкона на балкон женщины, дымили трубками и читали газеты мужчины. И всё равно тихо. Ни автомобилей, ни туристов, ни мотоциклистов, ни даже, кажется, велосипедистов. Лабиринт переулков и каналов, горбатые мостики, почти полное отсутствие зелени. Лишь цветнички на балконах и крышах. А кругом вода, вода, вода. Не она ли вбирает в себя звуки? Не от нее ли тишина? В этот день мы решили никуда не торопиться. Забыть о музеях и просто ходить и смотреть. Это и делали, останавливаясь около мостиков. Глядели на зеленую, спокойную, едва колышущуюся воду. Устав, садились отдохнуть в какой-нибудь кафе на маленькой площади. На каждый либо церковь, либо памятник. Эти спокойные блуждания очень были приятны, и я убедила своего друга не суетиться, не ездить в Мурана. Это бы означало новую спешку, новую зависимость от каких-то расписаний. Зачем? К чему? Второй день отдыхал мой друг от автомобиля, загнанного в подземный гараж отеля. Вот пусть и от музеев отдохнет, а главное от спешки и суеты. от беспокойных мыслей, что надо мне показать еще то-то и то-то. Я уверяла его вполне искренне, что эти неторопливые блуждания, это знакомство с Венецией будничной, мне всего приятнее. Грустный город. Это везде присутствующая вода, зеленая глазь каналов, тихо скользящие черные гондолы. Все это чудесно, благотворно действует на душу усталого путника, но путник полюбуется и уйдет, а людям тут жить в окружении этой прекрасной, этой опасной воды... Она лежит в ступени мраморных обвешалых дворцов на Большом канале, сохранивших, однако, следы былой красоты и величия и роскоши. Она точит сыростью старые дома в узких переулках. Во время наших блужданий мы говорили, разумеется, о будущем Венеции. вечная российская забоченность. Весь этот акламирно, то был самый спокойный, самый тихий и вдохновительный день за всё наше путешествие. На завтра предстояла безумная автострада, посещение Вероны, ночёвка в Бергамо, и каким светлым воспоминанием этот день у меня остался, если бы не его печальный конец. В старинный город Падуя мы вернулись засветло. Жили мы там в отеле отнюдь не старинном. Шестиэтажное, длинное, чуть ли не на весь квартал, растянутое здание. С изогнутым, повторяющим изгиб улицы, фасадом шоколадного цвета, с белыми квадратами бесчисленных окон, это такая фигура, не имеющая современная коробка с американским названием «Отель Плаза». Там не было пестойского уюта, звонких горничных, приветливых швейцаров и улыбок, непроницаемо вежливые лица администрации и почти невидимые слуги. Присутствие этих незаметных тружеников можно было обнаружить лишь утром. Вносился в номер поднос с кофе. Затем они исчезали, а вечером придёшь всё убрано, в ванной чисто, чистые полотенца. Вернувшись, умывшись и переодевшись, решили ужинать не в нашем роскошном, не лицее ни национальности не имеющем отеле, а в каком-нибудь местном, скромном, куда и отправились пешком. День стоял ясный, солнечный. Повезло. А к вечеру небо насупилось, помрачнело, ресторан оказался примилым. Эдакие домашние еда тут готовилась на глазах у посетителей, на какой-то жаровне. В углу что-то шипело, издавая приятные звуки. Языки пламени, блюда разносили высокие девушки. Вокруг одни итальянцы, и говор и смех, и заказали спагетти, ну и, конечно, к янти. Беседовали мы мирно, как всегда, повысив голоса, все о той же Венеции. На душе было хорошо. Я недурно выучилась справляться со спагетти, накручивая их на вилку. И вот мы уже кофе попросили. Прекрасно начавшийся день мог бы и кончиться прекрасно. Но, господи, опять мой собеседник завёл речь о нашей с ним родной стране. Опять хочет мне что-то доказывать. Спокойно не обращать внимания, не возражать, не спорить. А о чём он, однако? а русскому народу, о том, что этому народу с его мягкостью и добросердечием нужна именно жёсткая власть. Сейчас он коснётся Ивана Грозного, затем Петра, затем так и есть, коснулся всех трёх. Развивает тему. Молчу. На жаровне что-то шипит, издавая чудесные запахи. За окном дождь, веселится за соседним столом молодежь. Перед нами дымится в чашечках кофе. А мой собеседник, этот европейский джентльмен, вероятно, насытившись, решил порассуждать. Да что же он знает о русском народе? Где он его видел? Да что он понимает о нашей жизни? А главное, и не хочет понимать... Сколько раз я в этом убеждалась: не хочет, уклоняется, вцепился в свои иллюзии и ни с единой не желает расставаться. Ему так спокойнее, уютнее, приятнее. Прекрасное дело его, а но я-то тут причём? Я почему должна всё это выслушивать, терпеть этот лёгкий самоуверенный светский тон? Сидит всю жизнь в своём Париже, мнит себя русским, мнит патриотом, а на самом деле иностранец. Этокий зритель, наблюдающий за происходящим из ложи. перламутровые бинокль. Прямо это я ему и сказала, взорвавшись. Не помню, какое именно из мной произнесённых слов особенно сильно задело моего друга, в какой именно момент изменилось его лицо, увлажнились по стеклыме очку в глаза, и он крикнул: "Перестаньте!" И прерывающимся голосом почти сквозь слёзы добавил: "Дура!" Вскочил, швырнул салфетку и выбежал из ресторана. Стало очень тихо, видимо, на несколько секунд я просто оглохла. Дуры меня не называли. Во всяком случае, в лицо много лет с ряду. Но я не обиду ощущала, а жалость и раскаяние, не меня обидели. Обидела я. Но чем именно? Кажется, тем, что назвала его иностранцем, зрителем, а он, бедный, едва не заплакал, так обидело, что он с водобратой мягкостью, учтивостью обругал меня, и вот сейчас бегает там под дождём. Выйдя из спаленний, я убедилась, что никакой тишины не наступило. Говор, смех, звон посуды продолжались. Интересно, между прочим, как отнеслись окружающие к этой сцене? Огляделась. А никак не отнеслись. Никто не смотрел в мою сторону. Вероятно, произошедшее было воспринято как супружеская ссора, да и как иначе это воспринять? В супруги поругались бывает, и никого, кроме них, это не касается. Бегали с подносами официантки, громко хохотали к компании за соседними столами, и всё равно было слышно, как шумит за окном дождь. Что ж мне теперь, бежать за ним куда? Да и кто меня выпустит, ведь счёт не оплачен. О, господи, что он там делает под проливным дождём? А вдруг ушёл в гостиницу, бросив меня здесь? И тут он появился совершенно мокрый, вытирая лицо и руки платком, и сообщил голосом спокойным и деловитым, что надо попросить официантку вызвать такси, не пешком же идти в отель на улице Ливень. В ожидании такси мы делая друг перед другом вид, что ровно ничего не произошло, обсуждали программу завтрашнего дня, когда встать, когда выехать в 2-3 часа на Верону, к вечеру Бергамо. Как я могла пусть на минуту усомниться в этом человеке, подумать, что он ушёл, бросив меня здесь? В тот вечер я дала себе слово, никогда не вступая с ним в споры. Он хочет считать себя русским, а возвышающий обман ему дороже тьмы низких истин. И пусть, и пусть. Слово свое я сдержала, была кратка, как агнец. И те три дня, что нам еще оставалось вместе путешествовать и во время встреч в Париже.